Если бы знать, кто был мой отец, знала ли это она сама? И много еще подобных вопросов осталось для меня без ответа, загадкой на всю жизнь. В детдоме никто со мной не заводил разговоров на эту тему, да и сам я не стремился, хотя подчас и хотелось поделиться с кем-нибудь своими переживаниями. Но кроме того, что я помнил, как мать несла меня на руках в то снежное зимнее утро, сказать мне было нечего. Да и никто не поверил бы, что я что-то помню. Была, однако, одна единственная женщина на свете, которая почему-то склонна была выслушивать меня, не высказывая сомнений. Валерия Валентиновна, или, как ее звали сослуживцы, Вава. Мы, дети, тоже звали ее Вава, тетя Вава. И в этом было нечто домашнее, родственное. И, конечно, тетя Вава была самой любимой нашей воспитательницей. Наш дед-дом находился на окраине города Рузы, рядом с поселком Малеевка. Ну, это примерно в ста километрах от Москвы. Дед-дом наш, номер 157, был создан сразу же после отступления немецких войск из Подмосковья как приют для осиротевших детей при фронтовой полосы. Так вот, Вава в то время работала по соседству, в доме творчества композиторов, расположенном в Рузе, в лесопарке. Это был, по сути, питомник советских композиторов. Здесь, живя на казенном кошке, каждый э, в персональном коттедже композиторы разных краев и республик сочиняли музыку века. Торжественные кантаты и хоралы, прославляющие самого величайшего вождя всех времен и отца народов, товарища Сталина. Сюда иногда приезжали высокие партийные деятели на первое прослушивание произведений, посвященных этому человеку, ставшему из сына сапожника повелителем XX века. Иногда здесь устраивались и шефские концерты, куда допускались и мы, деддомовцы. Тетя Вава была администратором Дома творчества, но, впрочем, она и сама была неплохим пианистом, и это привело ее после войны в наш детский дом в качестве музыкального руководителя. С осени 41 и до весны 42 в Рузе и ее окрестностях стояли немецкие танковые войска. Я к этим событиям, понятно, никакого отношения не имел, но между временем моего рождения... И моей судьбой подкидыша была, видимо, какая-то связь. Во всяком случае, я знаю, что тетя Вава над этим задумывалась и в разговорах со мной, уже подростком, бывало, на это намекала. Она сама пережила почти полугодовую немецкую оккупацию в Рузе и многое помнила. Когда мы оставались с ней одни в музыкальной комнате, она учила меня нотной грамоте. Но случалось, разговор наш выходил за пределы музыкальных штудий. «Вава, Вава, хотел бы я иметь такую мать, незаметно остреющую на глазах, родимую, близкую душу. И вот что интересно, у меня никогда не было рядом матери, а у Вавы не было детей. Трудно сказать, почему так сложилась жизнь этой женщины, что помешало ей иметь ребенка». Не одиночество ли ее было причиной того, что она так прикипела к детям-сиротам? Андрюша, — говорила она мне, — ты, конечно, страдаешь от того, что ты оказался подкидышем, я тебя понимаю. Как об этом не думать? Но от таких мыслей не становится легче. Попробуй посмотри на себя со стороны, и ты увидишь другое. Если я не ошибаюсь, Бог дал тебе, Андрюша, большие способности, честное слово. «Вспомнишь как-нибудь мои слова? У тебя светлая голова, ты очень одаренный малый. Ну вот взять даже музыку. Из тебя мог бы получиться хороший музыкант. Но кем быть, это ты уж сам решишь. Музыкой можешь заниматься для себя, а людям служить иными делами. Вот закончишь школу, пойдешь учиться дальше, сам будешь строить свою жизнь». И все дороги откроются перед тобой, Андрюша, с твоими-то дарованиями, и ничто тебе не помешает. Пусть ничего неизвестно о твоей матери, но ведь и кто твой отец тоже абсолютно неизвестно. И что именно толкнуло, что принудило твою мать отречься от собственного ребенка и исчезнуть, трудно сказать?